Почему караул устал? Чтобы овладеть властью до конца, нужно было начать действовать как власть. Лев Троцкий. А потом на Совнарком обрушилось все сразу. И надвигающаяся с дона тень гражданской войны, и тотальный саботаж чиновников, и продовольственные проблемы, и необходимость с первых же шагов поступаться демократическими принципами, а потом и коммунистическими иллюзиями. Плюс к тому постоянный разброд внутри собственного лагеря и даже собственного ЦК. Столкновение мнений и споры, споры, споры. И над всем этим нависала колоссальная тень учредительного собрания. В свое время большевики использовали этот козырь против временного правительства. Они де затянули, не хотели его собирать, а вот мы соберем немедленно. Теперь приходилось отвечать за свои слова. А положение складывалось не в их пользу. Дело в том, что в России того времени не было интернета. Впрочем, не было и телевидения. Да и радио хоть и придумали уже, но еще не провели в массовом порядке. Возможность поговорить с другим городом по телефону воспринималась как чудо прогресса. По правде сказать, и центральные газеты до окраин не доходили. Единственным более-менее надежным средством быстрой связи являлся телеграф. А по телеграфу много не скажешь. Из Петрограда по всей стране ехали агитаторы, но добраться до каждого уездного городка к началу выборов они просто физически не успевали. А до отдаленных территорий за такое время и поезд не дойдет. Страна-то у нас ого какая. И на меньшей ее части население очень смутно представляло себе, что, собственно, произошло в Петрограде. А на большей ее части народ вообще не знал, что в столице что-то произошло и выборы неизбежно должны были отразить вчерашнюю и позавчерашнюю ситуацию и фаворитов из прошлого, которые уже умерла, но еще не было похоронена. Там, где они вообще состоялись. Вовремя, то есть 12 ноября, в них приняли участие только 39 избирательных округов из 79. Остальные подтягивались позже, кое-где выборы прошли аж в начале января. В конечном итоге набралось 65 округов, а всего по России из 90 миллионов избирателей проголосовало около половины. Петроград – политический авангард всей страны. Не то чтобы выступил за большейков, но отнесся к ним серьезно. В целом по городу они получили 45,2% всех голосов, а в Петроградском гарнизоне – 75%. Плюс к тому, какое-то количество голосов набрали левые эсеры. Кадеты получили 26,3%, эсеры – 16,2%, а меньшевики – 5%. Как видим, в столице силы были примерно равны. Но в целом по стране, как и следовало ожидать, победили эсеры, считавшиеся крестьянской партией. Значительная часть избирателей еще не знала, что новая власть уже дала землю, А те, которые знали, воспринимали это как победу эсеров, поскольку восторжествовала именно их программа, о чем они наверняка все время кричали. Из 767 избранных депутатов 347 мест 40,4% получила партия социалистов-революционеров, 180 мест 24% большевики. 4,7% – кадеты, 2,6% – большевики. Среди региональных партий крупнейшей фракции, 81 депутат, были украинские ССР. Вместе с прочими социалистическими и либеральными партиями ССР имели в учредительном собрании 62% голосов. Конечно, далеко не все делегаты успеют, да и соизволят прибыть в Петроград. Но большинства Ленину не видать ни при каком раскладе. Если смотреть на все с позиции демократической теории, то смысл спора об учредительном собрании вообще непонятен. Невооруженным глазом не разглядеть, чем отличалась эсеровская программа от большевистской, там говорилось практически одно и то же. Существенные разногласия были лишь в одном пункте. ССР считали учредительное собрание высшей властью, которая должна определить дальнейшую форму управления, а большевики требовали, чтобы учредительное собрание признало и дало статус законной власти уже сложившейся в советской системе и, соответственно, Совнаркому. Не все ли равно, какое именно правительство будет реализовывать одну и ту же программу? Но если взглянуть на ситуацию с точки зрения управленческой практики, то сразу же видно, что это позиции антагонистические. У нас вообще очень не любят признавать по отношению к истории то, что в сегодняшней России знает каждый бомж. Дело не в программах, дело в политической воле и в исполнительном механизме. Возьмем все тот же вопрос о мире. СССРы в январе, как и большевики в октябре, хотели созвать мирную конференцию. После декрета о мире это уже пытались сделать советы, их предложения попросту не услышали. Это потому, говорили эсеры, что советы не являются законной властью. А вот если это сделает настоящая власть, избранная учредительным собранием, то к ней не смогут не прислушаться. А если не прислушаться, что тогда? А вот тут-то и начинается самое интересное. Не получив ответа на свои мирные предложения, большевики мгновенно начали сепаратные переговоры с Германией. А как поступило бы законное правительство? Девять из десяти, что оно продолжало бы тупо призывать к мирной конференции, в промежутках между обращениями воздевая руки по поводу непонимания Европы. И тянулась бы эта резина до тех пор, пока события не закончились бы естественным образом, либо прямым военным поражением России – либо ее типа победы, после которой она осталась бы с чудовищными долгами и перспективой колонизации, прямой или экономической, как сложится. Один из десяти, что правительство все же пришло бы к идее сепаратного мира, который был бы торпедирован на уровне исполнительной власти. Купить народное представительство невозможно технически, правительство уже легче, а купить конкретных исполнителей совсем просто. Мы еще коснемся роли Троцкого в срыве сепаратных переговоров. Можно ли утверждать, что он действовал бескорыстно? Примечание. Особенно если знать, что шесть лет спустя он, еще будучи наркомом по военным и морским делам, продавал германской разведке советские военные секреты. И так в любой области бытия. Если бы большевики честно придерживались демократических механизмов, то итогом работы учредительного собрания неизбежно стало бы избрание очередного коалиционного правительства. По сути, в любом составе оно получилось бы реинкарнацией временных, бесконечной дискуссии о каждой мелочи плюс полное бессилие во всем, что касается принятия решений, не говоря уже о конкретных действиях. А поскольку туда гарантированно не вошли бы ни Ленин, ни Троцкий, да и вообще никто левее Каменева, сила-то на правых скамьях, то и большевистская часть правительства получилась бы не лучше социалистической. Нет, они все были бы полны самых лучших намерений и говорили самые красивые слова. Вот только ничего не смогли бы сделать». В конце концов, они бы подали в отставку и ушли с чувством сбереженной политической девственности. Россию жалко. Ленину не было жалко Россию. Похоже, он вообще ее не любил. Не в этом дело. Важно другое. Большевики и страна находились в одной лодке. Спасением для страны были немедленный мир и крепкая власть. Переговоры о мире к тому времени уже шли. Идея власть могла осуществиться в одном из двух вариантов – либо Совнарком, либо колониальная администрация. Если кто считает, что второе лучше, могу порекомендовать. Ничего я не могу порекомендовать, это не лечится. Большевики всерьез намеревались осчастливить мир глобальной революции. Россия была им нужна как стартовая площадка, не более того, но стартовая площадка была им нужна. Да и о политической репутации приходилось думать, от нее зависела поддержка населения, как нашего, на которое они опирались, так и заграничного, от которого зависело осуществление их великих планов. И теперь они лихорадочно размышляли, как выйти из создавшегося положения с наименьшим ущербом. Мнения были разные. 8 ноября на заседании Петроградского комитета член ВЦИК Володарский заявил, что если не удастся получить большинство на выборах, то понадобится третья революция. Учитывая возраст и биографию, 26 лет, сторонник и поклонник Троцкого, сотрудник левого коммуниста Бухарина, поиздававшийся в Нью-Йорке газете «Новый мир» и сам левый коммунист, чего еще было от него ожидать? Заявление Володарского, просочившись в прессу, вызвало бурю возмущения. Но не стоит выдавать его за мнение всей партии. В ней были люди и похитрее. На самом деле, возможность Третьей революции проблематична. Вовсе не факт, что трудящиеся поддержали бы такое выступление. Им уже начало надоедать жить в интересные времена. До сих пор преимущество большевиков было в сочетании изворотливости и крепких нервов. Они умели убедительно объяснить любые свои действия и никогда не страдали нервными срывами. Сейчас тоже требовалось выкрутиться, не выходя за рамки нормальной политической борьбы. Начали с мелочей. В ночь на 29 ноября Совнарком принял декрет об объявлении кадетов партии врагов народа, учитывая, что не было такой контрреволюционной авантюры, в которую бы тень не ввязались. Давно уже следовало это сделать. В ЦИК декрет утвердил, большевики выступили за, левые эсеры против, поскольку считали, что к политическим оппонентам нельзя применять насилие. Как увязать эту позицию с мятежом, который они устроили полгода спустя, неведомо. По-видимому, у них тоже имелось что-то готентоцкое. Строго говоря, роль, которую сыграли эсеры в в восстании 29 октября, давала основание запретить и их тоже – Но этого Совнарком пока что не мог себе позволить. Он был слишком слабой властью. Запрет партии эсеров мог привести к чему угодно, от раскола социальной базы советской власти до вооруженного восстания. Надо было устроить так, чтобы они выступили первыми. Учитывая славное прошлое этой партии, можно не сомневаться, что ожидание будет кратким. Имелся еще один плюс в том, чтобы оставить эсеров в покое до начала учредительного собрания их партия будет занята подготовкой к политическим боям и оставит попытки свергнуть власть совнаркома вооруженным путем это хлеб предчувствуя поражение на учредительном собрании большевики действовали по нескольким направлениям всячески поощряли отзыв делегатов выступавших против советской власти. Пользуясь возможностями Совнаркома, пресекали агитацию политических противников, затрудняли работу их фракций, даже арестовывали наиболее влиятельных политиков. Также они всячески старались оттянуть дату начала собрания. Естественно, к 28 ноября прибыло так мало делегатов, что об открытии его вовремя даже и речи быть не могло. Совнарком издал постановление, согласно которому учредительное собрание откроется только тогда, когда в Петроград прибудет не менее 400 делегатов, исходя из того, что это составляет немногим больше половины. Если точно, то 52% их полного числа, то есть минимальный кворум. Поэтому большевики до самого последнего дня не могли позволить себе даже устроить совещание всей своей фракции, Они тормозили прибытие своих представителей в Петроград, чтобы не переступить заветную черту в 400 человек. Примечание. Конечно, они рисковали, что к моменту открытия учредительного собрания их фракция и без того уступающая в численности правым будет совсем малочисленной. Но с другой стороны, кто мешал большевистским делегатам пребывать в Петроград негласно? не регистрируясь, чтобы и на численность не влиять, и успеть в нужный момент появиться в Таврическом дворце. Но все это были булавочные уколы. По ходу обсуждения извечного русского вопроса «что делать?» идеи возникали разные. Бухарин, например, предложил в самом начале работы собрание выгнать оттуда кадетов, а из левых делегатов организовать ориенционный конвент. К чести ЦК РСДРПБ на заседании которого прозвучало это предложение, его даже не ставили на голосование, несмотря на то, что идея понравилась Троцкому. В кругах левых эсеров родилось другое предложение – дать учредительному собранию проработать столько времени, чтобы оно успело дискредитировать себя в глазах масс. Это все было очень красиво и агитационно, но если у противников большевиков имеются хотя бы малейшие проблески интеллекта, они сообразят, что надо как можно скорее, отложив дискуссии о программах, избрать правительство, а поскольку у них большинство сумеет это сделать. И вот тогда, имея параллельное с законное центральное правительство, его противники могли бы сплотиться по-настоящему, не распыляя силы по партиям и союзам. Нет, с учредительным собранием надо было покончить раньше, чем оно успеет создать параллельный центр – Силы. А кто знает, когда делегаты этим займутся. А тут еще обострились внутренние проблемы партии большевиков. На сей раз с левыми было все в порядке. Они в основном переключились на обсуждение мирного договора с Германией. Зато на выборах во временное бюро фракции получили большинство правые. Их было шесть человек. Нагин, Рыков, Милютин, Рязанов, Ларин и Каменев, как главы группы. Месяц назад эти люди торжественно вышли из ЦК, требуя создания социалистического правительства. Именно такого руководства фракции в вышеописанной ситуации и не хватало. Правда, бюро практически сразу переизбрали, однако сигнал был подан. Оказывается, многие большевицкие делегаты все еще питали демократические иллюзии. Даже опытные партийные бойцы бывали иной раз потрясающе наивны. Или, что вернее, прятали за наивностью, неуверенность и страх. Выход, как обычно, придумал Ленин, причем гениально простой. Он заявил, что Республика Советов – это более высокая форма демократии, чем учредительные собрания, и любая форма государственного устройства, предложенная последним, будет шагом назад. 4 января в «Правде» была напечатана Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которую большевики собирались предложить учредительному собранию. Потом она вошла в первую советскую конституцию 1918 года. Центральный исполнительный комитет провозглашает следующие основные положения. Учредительное собрание постановляет. первое, один, Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. Второе. Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, как Федерация Советских Национальных Республик. 2. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, Учредительное собрание постановляет далее. первое, В осуществлении социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, все поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием. Второе. Подтверждается Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики. Третье. Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. Четвертое. В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность. Пятое. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов. Три. Первое. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящие, преступные из всех войн, Учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами, воюющих ныне между собой армии и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами демократического мира между народами, без аннексии и контрибуций на основе свободного самоопределения наций. Второе. В тех же целях учредительное собрание настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившейся благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях, на порабощение сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях, вообще и в малых странах. Учредительное собрание приветствует политику Совета народных комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении. Как первый удар международному банковому финансовому капиталу, учредительное собрание рассматривает советский закон об аннулировании и уничтожении займов, заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала. 4. Будучи выбрана на основе партийных списков, составленных до Октябрьской революции, когда народ еще не мог всей массой восстать против эксплуататоров, не знал всей силы их сопротивления при отстаивании ими своих классовых привилегий, не взялся еще практически за создание социалистического общества, учредительное собрание считало бы в корне неправильным, даже формальной точки зрения, противопоставить себя советской власти. По существу учредительное собрание полагает, что теперь в момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству, советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поддерживая советскую власть и декреты Совета народных комиссаров, Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, Учредительное собрание ограничивается установлением коренных начал Федерации Советских Республик России предоставляя рабочим крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собственном полномочном Советском Съезде, желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях. «Приведенные выше основные положения должны быть немедленно опубликованы и прочтены официальным представителем советской власти, открывающим учредительное собрание, с трибуны учредительного собрания и лечь в основу деятельности учредительного собрания». Это был ультиматум, прямой и безжалостный. Либо учредительное собрание примет декларацию, впрочем, учитывая состав делегатов, принять ее оно не могло либо у советской власти будут основания его распустить. Спорные, конечно, основания, однако достаточно убедительно выглядевшие в глазах большинства населения. Крестьяне, возможно, обидятся за эсеров, но с крестьянами разберемся потом. А на понимание рабочих и солдат большевики могли твердо рассчитывать. А вот на что рассчитывать не приходилось, так это на то, что все обойдется мирно. Очень уж удобный был момент для мятежа. Надо всего лишь пристрелить нескольких большевистских лидеров, собственно, достаточно уничтожить одного Ленина, а законное правительство уже наготове. Чего конкретно могли опасаться большевики? Попытки вооруженного мятежа в день открытия учредительного собрания точно такого же, какой устроили они сами 25 октября. Некие люди свергнут в ЦИК и Совнарком, а потом придут в Таврический дворец и скажут «Вот власть, что вы с ней сделаете?» По мере приближения 5 января, дата открытия учредительного собрания, обстановка явно накалялась. Вечером 1 января было совершено покушение на Ленина. Неизвестные люди обстреляли его автомобиль. Стреляли офицеры-фронтовики, прибывшие в Петроград защищать учредительное собрание, среди которых было несколько членов. Союза кавалеров Ордена Святого Георгия. Примечание. Все члены группы, кроме непосредственных участников покушения, после нескольких допросов были отпущены. Тех, кто стрелял, ждал суд революционного трибунала. Однако в конце февраля 1918 года, узнав о германском наступлении, арестованные попросили предоставить им возможность искупить вину в бою, были амнистированы и отправлены на фронт. Дальнейшие их судьбы неизвестны, а любопытно было бы проследить. Но личности покушавшихся были установлены позднее, а тогда сразу же подумали на правых эсеров. На кого еще-то? Кто в истории российских радикальных движений больше всех баловался индивидуальным террором? Примечание. Кстати, еще не факт, что эсеры были к этому теракту непричастны. Каким образом прибывшие с фронта офицеры могли установить маршрут Ленина, опознать его автомобиль? И не стоит забывать, что правый эсэр Савенков имел давние прочные связи с фронтом. Естественно, покушение на Ленина восприняли как первый звонок. 3 января председатель Чрезвычайной комиссии безопасности Петрограда Георгий Благонравов вел в столице военное положение, объяснив свой поступок необходимостью защиты советской власти от запланированной на 5 января угрозы. Он мог бы поступить проще и обосновать приказ необходимостью защиты общественного порядка, но, по-видимому, 22-летнему члену военки эти аргументы были скучны. Благонравов честно предупредил, что все попытки контроляционных групп приблизиться к Таврическому дворцу будут пресекаться вооруженные силы. Дело в том, что на утро 5 января Союз защиты и учредительного собрания назначил демонстрацию. Допустить ее ко дворцу было никак нельзя. Среди многотысячной толпы легче легкого замаскировать несколько сотен провокаторов и боевиков. Разыгрываться мог, например, следующий сценарий. Провокаторы побуждают толпу смять охрану и захватить дворец. Если это удается, боевики легко расправляются со всеми, кто им не нравится. Если не удается, то все равно они получат сильные козыри. Чтобы остановить толпу, охрана дворца вынуждена будет открыть огонь по демонстрантам, после чего собрание переключается на обсуждение нового кровавого воскресенья и на волне возмущения отстраняет от власти и совнарком, и в ЦИК. Возможно, были и другие варианты провокации, но ясно одно – позволить толпе приблизиться к месту заседания учредительного собрания нельзя. При этом сама демонстрация не запрещалась, не разрешено было лишь подходить к Таврическому дворцу. Интересные были у большевистских властей Петрограда представления о военном положении. Большевики обратились к рабочим и солдатам с призывом воздержаться от участия в демонстрации. Кроме того, власти решили на всякий случай усилить охрану в правительственных зданиях, банках, на телеграфии и телефоне. На подступах к Таврическому дворцу и во дворе перед ним были сооружены баррикады, которые еще с утра заняли солдаты и красногвардейские патрули. Такие же баррикады и патрули находились на отдаленных подступах, на поворотах с Литейного проспекта и в других местах. Говорят, что на крышах установили пулеметы, но это чушь полная. Посмотреть бы воочию, как будет удерживаться пулемет на этих наклонных скользких крышах. Могли установить на чердаках, но и в этом случае мертвая зона должна была кончаться где-то на уровне карниза дома на противоположной стороне улицы, а траектория доброй половины пуль завершилась бы рикошетом от огораживающих крыши решеток. Куда разумнее было поставить пулемет на баррикаде или еще лучше установить на грузовике, можно кататься по разным точкам и пугать всех сразу. Маломальские обстрельные красногвардейцы к тому времени отправились на Дон воевать с Калединым. А отряды с самого утра, занявшие позиции в ключевых точках, состояли из новичков, которых собрали, кое-как обучили обращаться с оружием, а затем выдали патроны и политические установки защищать советскую власть от врагов и отправили на баррикады. Более внятной задачи им не поставили. Инструкции, как... Обращаться с толпой не дали, связи тоже почти не было. И вот шествие началось. Участвовала в нем в основном чистая публика – студенты, чиновники, служащие, женщины, лавочники и прочие. Оружия у них не было, точнее, нет сведений о его наличии, но без провокации, конечно же, не обошлось. Так колонну на перекрестке Невского и Садовой обстреляли из здания думы. Как водится, вину возложили на Советы. Но за каким, простите, правительственным солдатам палить из здания Думы через весь квартал по толпе? С какой целью? Гораздо с большей вероятностью можно говорить о провокации и последующих криках о зверстах Советов, либо о компании пьяных солдатиков, ночью удачно разгромивших забытый винный склад и решивших пострелять по буржуям. Второе вероятнее. Уж очень все глупо вышло. Рассказы о разгоне демонстрации выглядят устрашающе, но не слишком правдоподобно. Например, один из них приводит Александр Рубинович. Толпа из 10 тысяч человек с пением и транспарантами пыталась прорваться к Таврическому дворцу по Фурштадской улице, но была остановлена красногвардейцами и солдатами в полном боевом снаряжении. Практически без предупреждения военно открыли огонь по толпе из винтовок и пулеметов. Стрельба продолжалась добрых четверть часа, в течение которых несколько демонстрантов были убиты и ранены. Как же надо стрелять, чтобы, поля в толпу из винтовок и пулеметов, за четверть часа ранить всего несколько человек? Единственное внятное объяснение, что стреляли в воздух, но иногда все же промахивались и попадали в демонстрантов. Умение советских силовых структур обращаться с оружием – это особая тема. Тут не знаешь, плакать или смеяться. В общем, огромное количество свидетелей видело, как красногвардейцы полили в толпу, но число убитых в тот день составило всего 21 человек. Примечание. Эту цифру назвал председатель ЦИК Сверлов. Рабинович считает ее наиболее вероятной. При этом не уточняется, сколько погибло от пуль, а сколько было затоптано толпой. За 13 лет до того, 9 января 1905 года, когда организованные и обученные солдаты под надежным командованием занимались тем же самым делом, не пропускали колонны демонстрантов, число жертв, по наиболее реалистичным оценкам, было в 10 раз больше. Можно сказать, что красногвардейцы проявили просто невероятную сознательность и блестяще справились со своей задачей. А учитывая, что заранее было объявлено военное положение и сделаны все необходимые предупреждения, какие вообще могли быть претензии к властям? В час дня открылись одни из ворот Таврического дворца и начался пропуск делегатов. Первыми прибыли эсеры. Александр Рубинович описывает их явление следующими словами. Шагая по шестеро в ряд, делегаты щеголяли отличительными бантами-розетками и несли в руках свечи и свертки с бутербродами. Примерно половина из них была облачена в деловые костюмы, а сверху, чтобы уберечься от мороза, в тяжелые шубы и голоши. Другую половину составляли крестьяне в грубых полушубках и валенках. Николай Светицкий впоследствии заметил, что такие лица, какие были у его коллег, он прежде видал у приговоренных. Многие из них по-прежнему недооценивали большевиков, считая, что не вернутся живыми домой. Белый зал дворца был увешан черными транспарантами, и все-таки большевики умели не только ставить батальные сцены, но и работать в жанре мелких пакостей. Примечание. До революции черный цвет считался цветом монархистов. Во время революции под черными знаменами выступали анархисты. На какую бы ассоциацию ни намекали устроители, она была равно неприятна для собравшейся публики. Делегаты расположились так. Справа меньшевики эсеры, слева большевики, посередине левые эсеры. Кадетов не было. На галерке собрались гости, представители заводов, воинских частей и флотских экипажей, многие с винтовками, гранатами, пулеметными лентами и прочими необходимыми в тревожное время предметами туалета. Впрочем, как выяснилось позднее, делегаты также не были безоружными. Антагонизм обозначился сразу. Левая половина зала была намерена требовать от учредительного собрания принятия декларации, правая собиралась начать работу так, словно бы никакого в ЦИК и совнаркома вообще не существовало. Именно это намерение они и выказали с самого начала. По логике вещей, открывать работу учредительного собрания должен был председатель в ЦИК, как глава государства, хотя бы и временный. Однако ровно в 4 часа, когда все расселись по местам, На трибуну вышел старейший из делегатов правая СССР Шевцов и попытался открыть заседание. Правая сторона зала взорвалась овацией, левая воплями протеста. И тут появился Сверлов, в начале ноября избранный председателем ЦИК, вместо Каменева. Криком аудитории приснился одобрительный рев галерки. В середине зала началась потасовка, по-видимому, левая и правая СССР вступили между собой уже в решительный бой а он стоял и ждал момента, чтобы вставить слово. Слово товарища Сверлова, сформировавшееся на уральских заводах, это было нечто особенное. Сразу становилось понятно, что не за одну лишь политическую твердость вы избрали председателем такого шумного органа, как Всероссийский исполнительный комитет образца семнадцатого года. Молотов впоследствии вспоминал. Свердлов невысокий, в кожанке, громовой голос, прямо черт знает, как из такого маленького человека такой чудовищный голос идет. И ерехонская труба на собрании как зарет «Товарищи!» Все сразу «Что такое?» замолкли. Дождавшись, пока зал успокоится, Свердлов прочитал с трибуны декларацию и предложил рассмотреть ее первым пунктом повестки дня. И тут левая половина зала встала и запела «Интернационал». А остальным тоже пришлось подхватить, куда денешься. Общий для всех революционный гимн. Счет стал 2-0 в пользу большевиков, однако силы были все же слишком неравными. Это стало ясно уже через несколько минут, во время выборов председателя. Слева выдвинули не большевика, а Марию Спиридонову из фракции левых эсеров, справа известного правого эсера Чернова. За него подали 244 голоса, за Спиридонову 153. Сразу стало понятно как расстановка сил, так и ход будущей работы собрания. Потом на рассмотрение были предложены две программы – «Декларации» и так называемые «Программы первого дня», озвученная эсером Пумпянским, в которой он предлагал начать рассмотрение вопросов о мире, земле и государственном устройстве, так, словно бы не существовало ни советов, ни совнаркома, ни декларации». Голоса разделились практически так же, как и в вопросе о выборе председателя. За эсеровскую программу проголосовало 237 человек, за большевистскую – 146. Снова перед большевиками стал вопрос, что делать, но теперь уже на оперативном уровне. Попросив перерыв для обсуждения, они стали совещаться. В конце концов, как всегда, дело решил Ленин. Фракция в зал не возвращается, туда идет один человек, который от имени большевиков зачитывает заявление об уходе. Собрание разгонять не стоит, надо, по выражению Ленина, дать им выболтаться и разойтись по домам, и больше уже во дворец не пускать. Все основания для такого решения имелись. Уходя, большевики уносили с собой кворум, ибо в зале оставалось меньше половины избранных делегатов. И принимать какие бы то ни было решения такое собрание уже не имело права. Тем временем, около часа ночи, заседание возобновилось обсуждением вопроса о мире. Делегаты к тому времени расслабились, выясняли какие-то свои дела, шумели, ходили в буфет за чаем. Без большевиков им явно было скучно. Не затем сюда шли, чтобы участвовать в прениях. Когда на трибуне появился комиссар морского генерального штаба Федор Раскольников, все стихло. Пустые скамьи справа и делегат-большевик на ораторском месте говорили о том, что случилось, наконец, что-то экстраординарное. «Громадное большинство трудовой России», — говорил Раскольников, — «рабочие, крестьяне, солдаты предъявили учредительному собранию требование признать завоевание Великой Октябрьской революции и прежде всего признать власть советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Большинство учредительного собрания, однако, в согласии с притязаниями буржуазии, отвергло это предложение, бросив вызов всей трудящейся России. Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем это учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части учредительного собрания. Правая половина зала взревела от возмущения. Центр и галерка взорвались аплодисментами. В зале начали вспыхивать локальные потасовки. На свет появилось оружие. Какой-то матрос из охраны прицелился в эсеровского делегата из Москвы. Левый эсеровский делегат Феофилактов вытащил Браунинг. Обоих, правда, вовремя остановили. А ведь могли и не успеть. Большевики ушли. Левые эсеры, обещавшие действовать с ними заодно, пока остались, впрочем. У них всегда так и потребовали обсуждения декларации хотя бы вопроса о мире. Собственно, собрание обсуждало в данный момент вопрос о мире, но им все равно отказали, по-видимому, просто из принципа. В четыре часа ушли и левые эсеры. Зато в зал хлынула публика с галерки, которой было тесно и неудобно на балконах. Они занимали места слева и кричали «Хватит! Долой!». К тому времени в зале оставалось около 200 делегатов, чуть больше четверти полного состава собрания или половина кворума. Председатель все же начал читать проект, тщательно подготовленной эсеровской резолюции по земельному вопросу. И тут обозначила себя непредставленная в учредительном собрании сила анархисты. Правда, в лице одного лишь человека, но зато произнесенные фразы он навеки вошел в историю. Чернов едва успел добраться до середины резолюции, когда его похлопали по плечу. Обернувшись, он увидел за спиной матроса. Это был анархо-коммунист из Кронштадта Анатолий Железняков. «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения», — сказал Железняков, «чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». Совершенно точно то, что было потом, отражено в фильме «Выборгская страна». Чернов ответил, что учредительное собрание может разойтись, только если будет употреблена сила, и попытался продолжить заседание. Силу никто употреблять не стал, однако существовала возможность того, что революционный караул попросту снимется и уйдет, а перспектива остаться один на один с гостями была для делегатов малоприятной. Да и денек выдался изматывающий. Поэтому Чернов быстренько поставил на голосование пакет программ, подготовленных СССРами. Делегаты единогласно приняли их и около пяти часов утра разошлись. Никто их не трогал, не бил, не арестовал. Может быть, кого-то немного пограбили по пути домой, но большевики тут были уже совершенно ни при чем. После долгих дебатов ранним утром 7 января текст декрета о распуске учредительного собрания был принят в ЦИКОМ. А открывшийся 10 января Третий съезд Советов одобрил это решение. С угрозой продолжения эпопеи под названием «Социалистическое правительство» было покончено навсегда.